прилив Обычно днём по деревне с винтовками через плечо шли солдаты национальной армии Сноска Армия Южной Кореи Первые несколько дней люди только приоткрывали в домах окна, выглядывали и негромко переговаривались. Они довольно крупные. Солдаты должны быть такие. Однако через несколько дней Вся деревня уже шумела. Старики, не носившие до сих пор головные повязки, предназначавшиеся для сохранения прически, теперь ходили, надев их. Они собирались в одном из домов и вели разговоры о своих предках. Обычно эти долгие и скучные рассказы начинались так. «Во времена такого-то государя династии Ли мой предок пришел сюда, спасаясь от смуты». А молодые парни, прятавшиеся до сих пор в горах, ходили как победители с гордо поднятой головой. Вид у них был такой, словно они готовы убрать с дороги любого, кто стоит у них на пути. Вывеску с надписью «Агитационный пункт» разрубили топором и сожгли в топке какого-то дома, а на ее месте сразу повесили новую деревенская управа. Хозяин торгового дома тканей стал новым главой управы, Начал носить европейские костюмы, даже когда он просто чистил зубы, на его лице появлялось выражение собственной значимости. Теперь с самого утра он часто ходил по домам и велел всем явиться в контору. Однажды, когда он чистил зубы, кто-то позвал его. — В чем дело? — говорят, в деревню прибыли какие-то люди. — Откуда? — из города. Даже не позавтракав, в деревенский глава тут же переоделся в свой единственный европейский костюм. Старая мать, которой было уже за 80, хриплым голосом сказала: "Хотя бы поешь перед уходом". Но сын ничего не ответил. Иванцок, который неожиданно стал помощником главы по внешним делам, и сегодня, как всегда, шумно шёл на конец деревни. Тёмно-синий пиджак он не надел в рукава, а только слегка набросил на плечи. Ободревший, словно он совершенно случайно встретил солдат национальной армии, Кванцок воскликнул: "Это надо же! Пришли и ничего не сообщили. Ну ладно, милости просим. Так же это я не знал". Он повернулся к детям, следовавшим за ним гурьбой, и продолжил: "Эй вы, думаете, тут у нас праздник? Облепили со всех сторон, будто это такси с невестой. Вот я вас". Кванцок снова повернул голову в сторону солдат, И улыбаясь, извинился за ребят, сказав, что они ещё маленькие и не смыślёны. Только после этого, словно закончив своё приветствие, он размахивая руками, начал всерьёз рассказывать о ситуации в деревне. Наша деревня отличается от других. Все мы от одного предка. Я хочу сказать, что мы это одна семья и один род. Но, как говорят, семья не без урода. Высечь их надо как следует, тогда, может, помнят. Мы их надёжно заперли на складе деревенской мельницы. Но, с другой стороны, они не так уж и виноваты. Веяние нынче такие. Это было любимое выражение главы управы. Ну, если подумать, глупые они и несчастные люди. О, может, сходите к ним, и им и вам будет полезно. Они у вас чему-нибудь поучатся, а вы их узнаете получше. Ну, давайте, пойдемте скорее, пойдемте. Ладно, как скажете. Хотя мы ваших дел не знаем, но пойдемте посмотрим. Кванцок льстиво возразил. «Э-э-э, как вы можете так говорить? Как не знаете наших дел? Наоборот, нам не обойтись без вашей помощи. Без вас у нас ничего не получится. Вот я, например. Что я знаю про либерализм или демократию? Ничего не знаю. Хотя я являюсь помощником главы управы по внешним делам. Вообще ужас». Уже осеннее солнце приближалось к полудню. Как раз в это время Кванцок вышел из управы. Пиджак по-прежнему был только накинут на плечи. Поскрипывали его жёлтые остроносые полуботинки, которые он берёг как зенницу ока и не надевал уже несколько лет. Кванцок шёл по деревне с таким видом, будто дело у него не в проворот, и он готов наброситься на любого, кто хоть чуть-чуть сомневается в его занятости. Почти в каждом доме, мимо которого он проходил, громко лаили собаки. В отцучье племя до сих пор не знают, кто я такой. Вытеречив глазек, Квансок замахивался руками, словно хотел их ударить и громко кричал: "Сегодня фотографируемся для паспорта, все должны явиться. Собирайтесь под деревом что у деревенской управы". После этого, видимо, с кухонь до Квансока доносился сдерживаемый смех деревенских женщин. Тогда на его лице явно отражалось раздражение, но понимая, что сердиться на них глупо, тот же и исчезала, и он сам начинал ухмыляться. Жители деревни стали собираться под деревом, с которого опала уже вся листва. Женщины, как всегда, или стесняясь, или радуясь встрече, галдели и смеялись, прикрывая рукой рот. Волосы были собраны в пучок, на лице был макияж. Однако было видно, что макияж сделан неумело, была заметна только белая, как мука пудра. Тем не менее, вскоре они уже не стеснялись, громко разговаривали и весело смеялись. Но иногда, боясь упреков стариков, сидевших по Водаль, скрестив на груди руки, женщины с опаской поглядывали в их сторону. Только невестка, распорядитель церемонии жертвоприношения духам деревни, шутками веселила народ, не обращая внимания на стариков. Среди всех женщин особо выделялась одна, жена Инхвана, вокруг которой толпились все остальные. В отличие от других женщин, волосы у неё были завиты и Руфточка была нежно-голубого цвета, макияж тоже был сделан очень умело. Лицо выглядело естественным, а не разукрашенным, как у клоуна. Спокойная поза была преисполнена достоинства. Даже когда слушала разговоры женщин, она с отсутствующим взглядом иногда и лекивала головой, и презрительно улыбалась. Ходили слухи, что замуж за Инхвана эта женщина вышла по любви. Она училась в городе в женской школе, а Инхван в это время ходил в одну частную школу в Сеуле. Они впервые встретились в утреннем поезде, когда ехали на море в Сон-Джон. Для большинства деревенских женщин в историях любви представлялась такой необыкновенной, какая бывает только в сказках. Сравнивая свое замужество, когда им пришлось выйти замуж не по любви, а по воле родителей, они понимали, что их молодость была безжалостно загублена. Детесин Хвана был крупным помещиком, и 2 года назад после конфискации всего его имущества его семья бежала из деревни в город. Только когда в деревню вошла национальная армия, семья вернулась домой. В день их возвращения деревенские старухи надели шёлковые кофты и все вместе пошли их приветствовать. С одной стороны, они радовались, будто вернулся хозяин деревни, а с другой со слезами на глазах сетовали на его несчастную судьбу. Стерхух Мельничиха схватила за руки Матин Хвана, которая вышла на встречу, и проливая слёзы, глубоко вздохнула. Да, даже было такому случиться. Жалко вас, но у каждого своя судьба. Спасибо, что пришли. Знаю, что нелегко преодолеть такой длинный путь. С этими словами Матин Хвана, взяв за руку Мельничуху, провела её в дом. Однако, когда они вошли в комнату, старуха, плача, начала рассказывать о своем единственном сыне, который связался с коммунистами и сбежал на север. Что касается самого Инхвана, то ему все это было безразлично. Он был достаточно худым, носил очки в тонкой оправе и ни с кем особо не общался. Засунув одну руку в карман вельветовых брюк с толстой книгой под мышкой, Инхван, поглядывая на небо, прохаживался по деревне, Словно ему до всего, что происходило вокруг, не было никакого дела. В стёклах его очков поблёскивало осеннее солнце. Иногда он вынимал пёстрый носовой платок и вытирал им стёкла очков. Инхван производил впечатление человека, у которого душа чистая, как ясный осенний день. Квансок несколько раз предлагал ему вместе с ним заняться делами деревни, но Инхван так и не дал своего согласия. Когда недовольный Квансок всем говорил, что этот тип ведёт себя слишком надменно, и всё из-за того, что он якобы учился в Сеуле. Ин Голю младшему брату Ин Хвана наоборот всё очень даже нравилось. Особенно когда каждый вечер новый глава управы, надев свой хорошо отглаженный европейский костюм, приходил к ним домой и вёл долгие беседы с их отцом. Иногда к ним присоединялся и дедушка. Каждый раз, когда он входил в комнату, глава управы краснел, сцеплял пальцы рук и слегка склонял голову, отчего его поза выглядела более почтительной, но неудобной. Поэтому дедушка в виде это предлагал ему расслабиться и сесть поудобнее. Однако деревенский глава, отвечая: "Да, да, да", позу не менял. Дедушка большим пальцем набивая в трубку табак, вступал в разговор, выходивший больше на наставление. — Давно уже надо было перенести могилу нашего предка из посудон. «Да — Да-да, вы правы, — уважительно отвечал глава управы и, вытирая рукой под солба, продолжал. — К сожалению, пока я так занят, что вздохнуть некогда. Какое-то время дедушка смотрел на собеседника в упор, потом отводил глаза в сторону и несколько раз кивал головой в знак того, что он все понимает. Наблюдая за разговорами с своего угла, Инголь начинал дедом гордиться, и в такие моменты ему очень хотелось подойти к нему и обнять. Но если обычно дед этому радовался, то при гостях сердился и называл внука невоспитанным мальчишкой. Инголь тогда обижался и выходил из комнаты. Однако, когда на следующий день глава управы с гордым видом ходил по деревне, Инголю было смешно на него смотреть. Знали бы люди, как уничижительно ведёт он себя перед его дедом. Сейчас, когда жители деревни собирались у дерева, глава управы, как всегда, с солидным видом стоял среди людей, иак вансок, как всегда с раздражением ворчал, почему народ собирается так медленно. Жена Инхвана, слушая разговоры женщин, краем глаза смотрела на студенток, как будто только они были ей интересны. Студенток было всего лишь 3. Все они подражали ей. С кого ещё не могли здесь брать пример? При этом, глядя на этих молодых девушек, она подумала, что и сама уже не молода и скоро придётся уступить им своё место. Молодые парни, друзья Кван Сока, стоя под ёл от старших, громко разговаривали друг с другом, иногда поглядывали в сторону жены Хвана. У них была своя тема для разговора. Они говорили о том, что надо купить футбольный мяч, расчистить площадку для поля и создать лучшую в округе футбольную команду. Чтобы все это осуществить, прежде всего надо решить финансовую проблему, что может сделать Кван Сок, обратившись за помощью к главе управы. Кван Сок тоже иногда бросал взгляды в сторону компании, то кивал головой, то хмылялся, словно знал, о чем они говорили, и даже махал рукой, словно хотел сказать, что сможет решить все проблемы. При этом время от времени он пугливо поглядывал на жену Инхвана, старая скрыть несвойственную ему стеснительность. Фотограф, которого Кванцок с трудом уговорил приехать в деревню, наконец появился. Его неухоженное лицо было всё в прыщах. Он очень долго готовился и словно не так уж хорошо разбирался в своём деле. Собравшийся народ, возможно, устав от ожидания, бросал на Кванцока откровенные взгляды, в которых читался немой вопрос: "Ну что там ещё случилось?" Кванцок продолжая тихонько ворчать: "От меня вам что надо?" делал недовольный жест рукой и смачно сплёвывал. Что так долго? Стоя к фотографу боком и засунув одну руку в карман брюк, Кванцок время от времени недовольно спрашивал его. Тот истекая потом мямлил: "Ну, потерпите ещё немного". Как раз когда фотограф не без труда всё подготовил, сняв очки, подошёл он хваный и аккуратно прислонился к дереву. Он был одет в чёрный пиджак и белые брюки. В этот момент все сразу умолкли и, в общем, без видимой причины подумали, что в последнее время отношения между Инхваном и его женой, видимо, испортились. По сравнению с женой Инхван выглядел таким бледным, как человек, у которого пропало всякое желание жить. Кван-сок, увидев Инхвана, слегка улыбнулся и кивнул ему головой. В ответ Ин Хван тоже кивнул, не выразив при этом никаких эмоций, снова достал носовый платок и протёр им стёкла очков. Стоявшая среди женщин жена Ин Хвана посмотрела на мужа и слегка нахмурилась. В этот момент Тучхан, который с безразличным видом издалека наблюдал за женщинами, отвёл глаза и посмотрел на видневшиеся вдали горы. Надо было разделиться на группы по 8 человек. Понятно, что старики группировались со стариками, женщины с женщинами, молодёжь между собой. На это тоже ушло много времени. Когда стали фотографироваться, Кванцок, как всегда, шумно руководил этим процессом. Вы, бабуля, встаньте так. Так, хорошо. И вы тоже просто так стойте, не шевелитесь. Ну, как обычно. О, вот, правильно, правильно. Теперь не двигайтесь. Тихо, тихо. Всё, готово. Женщины, прикрыв рот рукой, смеялись. Жена Кванцока, одетая в желтую кофточку, покраснела от смущения, но тоже засмеялась. Когда их глаза встретились, Кванцок с гордым видом отвел взгляд в сторону. Но как только настала его очередь, все снова засмеялись. Заложив руки за спину, растянув губы в линеечку, Кванцок как столб встал рядом с главой управы. В скорости Кванцок с какой-то папкой под мышкой грохоча мчался на велосипеде в город. На выезде из деревни он столкнулся с Тучханом, который стоял, засунув руки в карманы тёмно-зелёной куртки. С явной неприязнью светившись в глазах, он спросил: "Ты куда?" "В, в город", несколько смущённо ответил Квансок. "Зачем?" "Откуда мне знать, зачем вызывают? Я и без того занят по горло". Тучхан был начальником инспекционного отдела молодёжной организации Кореи, но к делам деревни особого энтузиазма не проявлял. В развалку расхаживал по деревне, иногда заходя на скотные дворы, где, достав маленькое зеркальце, выдавливал на лице прыщи. Тучхан втайне был влюблён в жену Инхвана. И изредка, правда, но без особого интереса он спрашивал людей о делах Квансока, который слишком часто ездил в город. Так он хотел показать всем, что всё-таки интересуется делами деревни, и когда Квансок возвращался из города, Тучхан требовательным тоном расспрашивал его о новостях. При этом в его голосе обычно чувствовалась некая внушительность, давившая на Кван-сока, но иногда он просто ухмылялся, глядя на напомаженные маслом волосы друга, который всегда в такие моменты краснел и очень смущался. Все дело было в том, что шумный, безалаберный Кван-сок постоянно ощущал превосходство Тучхана, поэтому при людях он, по возможности, старался избегать общения с ним. Если же этого сделать не удавалось, Квансок как всегда краснел и смущался, что в общем-то было ему не свойственно. И всё-таки по виду Квансока было понятно, что он чувствовал себя виноватым в том, что обошёл Тучхана в должности. Хотя Тучхан значительно лучше учился в школе, тем не менее ему пришлось остаться в деревне и заниматься сельским хозяйством, тогда как Квансок с помощью своего дяди устроился на работу в контору рыболовецкого кооператива, которая находилась в городе. Именно с тех пор Кван Сок и начал чувствовать вину перед Тучханом. А Тучхан особенно раздражался, когда Кван Сок, вернувшись из города после работы, на всю деревню хвастался тем, что сегодня он посмотрел фильм «Чунхян». В тот год, когда Кван Сок получил серьезное повышение, в кооперативе пришло освобождение. Сноска. 15 августа 1945 года Корея была освобождена от японского колониального господства. Ему пришлось снова вернуться на работу в деревню, однако он всем говорил, что здесь не задержится и что как только положение в стране стабилизируется, он снова вернётся в город на прежнюю работу. Но время шло, ничего не менялось, хотя Квансок по-прежнему твердил, что скоро отсюда уедет. Несмотря на то, что Квансок оказался в том же положении, что и Тучхан, чувство вины перед ним не исчезло, что в свою очередь очень раздражило Тучхана. Поэтому, когда в их деревню вошла национальная армия, Квансок порекомендовал своего друга на должность начальника инспекционного отдела молодёжной организации Республики Корея, и после того, как Тучхан занял эту должность, Квансок словно почувствовал некоторое облегчение. Однако отношение Тучхана к Ван Соку почти не изменилось. Он по-прежнему грубил ему, выражая неприязнь и своё превосходство. Однако, когда Тучхан думала о Женейн Хвана, он сразу становился застенчивым, а представляя её в объятиях чудушного мужа, краснел и смущался. Но этим всё и заканчивалось. Если что-то и можно было добавить к этому, так только то, что в яркий солнечный день он тщательно разглядывал себя в зеркальце на скотном дворе чьего-нибудь дома. Квансок тоже, не будь он квансоком, наблюдая за точханом, обо всём догадывался и посмеиваясь в душе думал: "Тоже мне влюблённый". Когда весело крутя педалями велосипеда Квансок выезжал за деревню, ему начинало казаться, что все его здешние дела Это детская игра, а весь окружающий мир вращается только вокруг него, и в этом сладком заблуждении он начинал самодовольно насвистывать одну из старых японских песен: дует вечерний ветер, а повозка едет, едет. В этот день уже к вечеру Кванцок вернулся в деревню с приказом из штаба корпуса о реквизиции волов. Это была трудновыполнимая задача. По деревне Молнинос наползли тревожные слухи. К ночи в деревенской управе срочно собрались специальные собрания. Как только Квансок закончил свой довольно сумбурный доклад и чтение документа, началось обсуждение. Хозяин дома у ивового дерева, одетый в кожаную куртку, искоса взглянул на деревенского главу, спросил: "Ну что будем делать?" Тогда хозяин дома у тигрового камня Повернув голову в сторону задавшего вопрос, сердито крикнул. «Что за вопрос? О чем тут говорить? Надо снова ехать в город и умолять власти войти в наше положение. Иначе мы останемся совсем без волов». В ответ на эти слова Кван Сок тоже сердитым голосом сказал хозяину дома у тигрового камня. «Хорошо вам так говорить. Я хоть и бываю там каждый день, но с этим поделать ничего не могу». Я им уже и так всё сказал, и что коммунисты забрали у нас волов, и что если они заберут последних, то мы не сможем работать в поле. Мне на это ответили, что хотя и понимают наше положение, но сделать сейчас ничего не могут. Однако пообещали вернуть нам наших волов и даже в большем количестве, как только наведут порядок. Они так просили нас потерпеть, что мне стало совсем неудобно. Представьте себе на моём месте не я их, а они меня умоляли войти в их положение. После этих слов все затихли. Никому конкретно не обращаясь, хозяин дома у ивового дерева сказал: "Но «Ну, дела. И как нам теперь быть?" И искосев взглянул на главу управы. Только тогда деревенский глава медленно заговорил: "Как не крути, к концок прав. Другого выхода у нас нет. Раз уж мы отдали овлов к коммунистам, то как тут откажешь бойцам национальной армии?" Через 2 дня на рассвете Верниться в несколько валов, обогнув в гору, шла в город. Возглавлял эту процессию деревенский голова. Одетый в зауженные к низу брюки, в накинутом на плечи мятом демисезонном пальто и фетровой шляпе на голове, он выглядел очень внушительно. Кванцок тоже был в своих желтых узконосых ботинках, пиджак, как и положено, был надет в рукава, а на шее был даже аккуратно завязанный галстук. Солнце едва показалось над гребнем горы. Расположенная западнее соседней деревни Туище зала за склоном горы, то появлялась вновь. Её центральная часть, лежащая в впадине, была окутана густым утренним туманом, сквозь который изредка проступали дома, крытые черепицей. Вода в речке, текущей внизу вдоль поля, сверкала в лучах осеннего солнца, и только рёв овлов нарушал тишину этого чудесного утра. Кванцок, как всегда, много и громко болтал, Но глава управы, в общем-то, его не слушал. Он успокоился только тогда, когда они оказались за деревней. Во времена японской оккупации деревенский глава окончил торговый техникум и держал в городе магазин тканей. После освобождения страны он, гордый своими успехами, вернулся в родную деревню, где были похоронены его предки. Но когда коммунистическая революция, как вихрь, принеслась по всей Северной Корее, Его заклеивали как паршивого никчёмного интеллигента, поэтому последующие несколько лет он прожил, ведя себя тише воды, ниже травы. В тот день, когда национальная армия вошла в деревню, он первым выбежал им навстречу с криком: "Да здравствует Корея!", вовсю размахивая флагом, который всё это время прятал от властей. Подняли головы и те, кто скрывался от северокорейского режима, и сразу свергли коммунистов. На первом собрании всех жителей деревни Новоиспечённой глава деревенской управы сказал: "Мы все одна семья, произошли от одного предка. Но в том, что с нами случилось, разве только люди виноваты? Давайте не будем с ними жестокими. Пусть какое-то время посидят под арестом, глядишь, и раскаются. Мы прежде всего должны думать о том, как нам вернуть наше прекрасное прошлое и жить в мире и согласии. А вопрос о наказании виновных дело второе". Мы не должны поддаться мстительному чувству и совершить поступки, о которых потом можем хоть чуть-чуть пожалеть. Большинство жителей деревни, особенно старики, были расстроганы и горячо поддержали своего главу. А вот среди молодёжи сначала объявились недовольные таким ходом событий, но когда страсти немного улеглись, они тоже присоединились к общему мнению. При этом договорились не сообщать военному командованию, где они держат красных. И вечером глава управы вызвал к себе Кванцока. Тебе надо бы вести себя посматрительней. Понятно, ты молодой, горячий, но нельзя быть таким легкомысленным. Ты, как никто другой, стараешься для нашей деревни, но иногда, по правде говоря, совершаешь дурацкие поступки. Ну, вот вчера, например, как можно было привести в сарай, где сидят красные вооружённых солдат? Даже представить страшно, что могло бы случиться. Ведь они могли всех их перестрелять. Думаешь, легко жить с мыслью, что по твоей вине погибли люди, даже в такое суровое время, как наше?» Кванцок стоял, понурив голову и молчал, так что даже смотреть на него было жалко. Но как только он вышел на улицу, не на шутку разошелся. «Не буду я больше ничего делать для деревни. Хватит. Тоже мне. Нашли дурака. Все могут ошибаться. Подумаешь, ошибся разок, и сразу надо вызывать к себе и отчитывать, как мальчишку. Как можно это терпеть? Ведет себя хуже коммунистов». Вернувшись домой, Кванцок зло крикнул. «Эй, жена! Неси ужин!» Жена, поняв по настроению мужа, что он вернулся домой злой, недовольно нахмурилась. Старая мать, с трудом открыв дверь комнаты, спросила. «Опять тебя ругали?» Кванцок, рассердившись, еще больше проворчал. «Скажете тоже, мама, кто смеет меня ругать? Что я у вас балбес какой-нибудь, что ли?» Позже, когда ложились спать, жена тихо сказала мужу, словно уговаривая его: "И чего ты всё время шумишь? Прямо как маленький ребёнок. Стыдно же. Чего? Чего? Опять начинаешь?" Квансок так рассердился, что на лице выступили красные пятна. Позавчера тоже, когда фотографировались, раскомандовался. Все же только смеются над тобой. Но и пусть смеются, от меня не убудет. А вот ты-то, что лезешь ко мне? Работаешь, работаешь, как и шаг, целый день, приходишь усталый домой, а тут ты со своими нотациями. И что за жизнь? Жена в ответ только улыбнулась. Каждый вечер в конторе у правой ярко горела карбидовая лампа. Там собирались деревенские парни. Кто-то играл в шахматы, кто-то в шашки, а кто-то в кости. Кванцок, вернувшись из города, обязательно привозил какие-нибудь новости. То вновь открылась английская школа, и директор там такой-то, такой-то. А сегодня он узнал, что начальником отдела образования города назначили старого интеллигента, который окончил педагогический институт в Японии и всё это время скрывался в Верхней деревне. В следующий раз сообщал о том, что снова начали работать школы и что под эгидой ООН открылся университет, в котором Ин Хван, возможно, будет преподавать историю. Что один их общий знакомый перебежал на юг и теперь служит в национальной армии в звании капитана, а другой работает в промышленном банке. Иногда Кванцок с таинственным выражением на лице сообщал о том, что сын Мельника, который служил в северокорейской армии, скрывается где-то недалеко, и всем надо быть на чеку, а иногда, не скрывая гордости, просто кричал, что передовые части национальной армии уже вышли к горам Пектусан, к самым горам Пектусан. Тогда деревенские парни с радостным удивлением восклицали «Это надо же!» и с криками «Ура!» шумно обсуждали эту новость. Потом в соответствующее время открывалась дверь управы, появлялись двое вооружённых винтовками людей и кричали, что пора менять часовых у сарая. Тогда двое других оставляли шахматы и шли сторожить арестованных. На этот раз была очередь Инголя и Тучхиля, младшего брата Тучхана. Они были напарниками, обоим было по 16 лет, и с будущего года они должны были вернуться в школу. Уже миновала середина осени, и холодная луна клонилась к западу в центре узкого неба. Вдалеке лаили собаки. Дул довольно холодный ветер. Двое парней поднимались в гору по дороге, тянувшейся средь буйно растущих лиственниц. Каждый раз, когда с шумом налетал очередной порыв ветра, их охватывала какая-то непонятная тоска. Вы бы не заметили, когда шли уже до сарая, где сидели арестованные, а внизу в просвете, открывшемся между горами, виднелась все в огнях деревенская улица, а дальше сверкало огнями и море. Боже мой, какая красота! Неожиданно на глаза Инголи навернулись слёзы, и казалось бы, без всякой видимой причины душа наполнилась одновременно и радостью, и грустью. Эй, Точхиль! Инголь вдруг со спины обнял своего друга «Ты чего? С ума сошел?» «Нет, ты послушай, что скажу. У меня такое чувство, что все, что случилось с моей семьей... Сначала нас выгнали из деревни, а теперь мы вернулись. Произошло будто бы во сне. Как ты думаешь, в деревне к нам ведь неплохо относятся, да? Мы же вернулись к себе домой. Что тут такого?» «И все-таки мне кажется, что люди за спиной осуждают нас. Видимо, мы вернулись, куда не надо было возвращаться, и мне поэтому очень обидно. И смешно тоже». Представляешь, что сегодня случилось? Утром к нам в дом пришла жена бывшего председателя партийной ячейки из Нижней деревни и принесла рис, совсем немного. Она сказала, что это с нашей земли, и плача просила прощения. Нам-то какая разница, с нашей земли или не с нашей? Зачем принесла? Потом просто разрыдалась, сказала, что муж ее сбежал и умоляла простить их за содеянные грехи. И все плакала, плакала и просила прощения. Так стало жалко ее. В чем уж они так провинились? Мы сначала растериались, потом стали её успокаивать и просили забрать рис. Однако она ещё сильнее заплакала и продолжала просить прощения за их смертный грех. Всё это меня просто взбесило. Но вот зачем пришла? Какой такой страшный грех они совершили? Мы такие же люди, как они, и просто вернулись в родную деревню, чтобы по-прежнему жить вместе с ними. Всё в прошлом, у них держим ни на кого обиду. Поэтому, когда эта женщина принесла нам этот несчастный рис и умоляла о прощении, мне стало очень грустно. Я подумал, что мы вернулись не в свою, а в какую-то другую деревню. Ты понимаешь, о чем я говорю? Это так тяжело, понимаешь? А там улица сияет огнями. Как же все это красиво». Рассказывая об этом случае, Инголь разволновался, но, увидев, что Тучиль его внимательно слушает, подумал, что он настоящий друг. Тучиль действительно слушал Инголя, и ему казалось, что он его вроде бы понимает, однако на самом деле толком так ничего и не понял — В ночной тьме перед глазами Тучхиля всплывало милое светлое лицо тетушки Инголя, жены Инхвана, а вместе с ним — лицо его старшего брата Тучханы, который был втайне в нее влюблен. Вот дурак-то. В этот момент он даже улыбнулся. Но, с другой стороны, неплохо было бы иметь такую симпатичную родственницу, как у Инголя. Да и рассказ друга показался ему вполне симпатичным, не стоящим таких уж переживаний, о которых говорил Инголь. Тучхири усмехнулся и слегка небрежно бросил в ответ: "Ты чего так разволновался-то? Всё нормально, я бы на твоём месте вообще не беспокоился". Вот у Тучхири была своя забота. При коммунисте он был одним из руководителей пионерской организации, и до сих пор где-то в глубине души оставалось неприятное чувство страха. Ему очень хотелось рассказать кому-нибудь обо всем и попросить прощения, тем более, что в городе, как он слышал, действовала какая-то организация CIC, занимавшаяся преследованием коммунистов. К тому же Кван Сок, когда хотел подшутить над Тучхилем, говорил, что существует некий приказ о составлении списка руководителей пионерской организации. Хотя это было неправда, и Тучхиль всякий раз очень пугался. «Ой, это правда?» И хвостом ходил за Квансоком, прося его рассказать об этом подробнее. Тогда Квансок, делая вид, что он очень занятой человек, говорил: "Слушай, отстань от меня. Всё будет нормально. Я постараюсь, я не включу тебя в этот список. Так что ничего не бойся, лучше занимайся делами деревни". После этих слов Тучхилю успокаивался и давал себе обещание активно заниматься делами деревни, только плохо представлял себе, что надо делать. Но проходило несколько дней, и всё снова повторялось. Квансок снова погнал Тучхиля страшным приказом, а Тучхиль снова целый день хвостом ходил за Квансоком и просил не включать его в этот список. Квансок, успокаивая Тучхиля, снова говорил, что сам решит все проблемы и чтобы тот ни о чём не беспокоился. Вспомнив всё это, Тучхиль неожиданно сказал: "Знаешь, оказалось, нельзя доверять дяде Квансоку". И продолжал невнятно бормотать о чём-то своём. Инголь, делая вид, что слушает, кивал головой. Видимо, это интересная история, только вот разобраться в ней нелегко. Продолжая кивать головой, Инголь подумал, что Тучхиль всё-таки довольно глуповат. Из сарая, который они сторожили, время от времени доносился то кашель, то слышалось какое-то шевеление. Инголь незаметно для себя задремал. Тучхиль, который всё ещё продолжал говорить, заметив это, спросил: "Спишь, что ли?" Очнувшись, Инголь про себя улыбнулся. Кажется, я задремал. И в этот момент в его голове возникла неожиданная мысль, которая его очень удивила. Всё, что они сейчас сделали, то есть вооружённые деревянными винтовками караулили своих же односельчан, выглядело как какая-то детская игра. Чтобы прогнать эту мысль, Инголь заставил себя посмотреть туда, где сияло огнями деревенское улицы, торопливо повторяя: "Как красиво". Как красиво. Однако и огни, если на них долго смотреть, постепенно превращались в простые светящиеся точки и тоже казались не настоящими, а будто бы игрушечными. А вот редкие звёзды над ними сразу стали крупными и засверкали отчётливо и ярко. Тоцхиль между тем ни о чём не догадываясь, продолжал свой незатейливый рассказ. По деревне сновали люди, и перед управой ещё долго горел свет. Однако луна уже катилась к закату. Когда пришла следующая смена караульных, так к своему удивлению обнаружила, что дверь сарая открыта, а енголиту чира оживлённо рассказывают арестованным о материшней обстановке в деревне, поют песни с осознанием своего превосходства, разъясняют, что такое демократия. Арестованные, в свою очередь, совершенно ошарашены, сидят с широко открытыми глазами. На следующий день вся деревня обсуждает это событие, гудела, как встревоженный улей. Через некоторое время войска национальной армии оставили деревню. Бежать все в на параход идущий в Пусан удалось только к Вансоку и Тучхану. Однако Квансок по-прежнему вёл себя довольно самоуверенно, видимо, потому что в своё время он был не кем-нибудь, а помощником главы управы по внешним делам. 1959